Подошла Маша на очередь, и она протянула библиотекарше несколько нарытых в картотеке заявок. Маша подождала, пока та их внимательно прочитает, чтобы добавить. «Меня интересуют все книги по средневековой русской литературе, а лучше сами средневековые тексты». Библиотекарша взглянула на нее из-под лобья. «Мы не выдаем всего в зале. Книги надо заказывать». «Я согласна». Библиотекарша кивнула. «А раскольничьи тексты вас интересуют?» «Вероятно», — неуверенно сказала Маша, «хотя они, наверное, уже не актуальны». «Ну, актуальность средневековых текстов вообще понятие спорное», — справедливо заметила библиотекарша. «Но раскольников до революции в России было 30% от населения страны. Это немало. Да и сейчас они существуют, имеют свои действующие церкви, приходы». Маша подняла на нее обведенные темными кругами глаза. — Правда? А я всегда считал их исключительно частью истории. Библиотекарша хмыкнула, а Маша сказала. — Тогда, если можно, и эти тексты тоже. И Маша отошла, приготовившись к долгому ожиданию, и не заметила, как заснула за столом рядом со степенными весьма научного вида дамами в буклях. Проснулась она от того, что кто-то мягко тряс ее за плечо. Библиотекарь выложила перед ней стопку книг. Книга о Вере, Захария Копыстинский, часослов, что-то еще. Дала расписаться за каждую, что Маша проделала абсолютно автоматически, и, отходя, посмотрела жалостью, видно, приняла за абитуриентку. Маша с ожесточением протерла глаза и взялась за первую книгу в стопке. Прочла название, и ей показалось, что она еще спит, и огромный читальный зал качнулся у нее под ногами.